Глава 17. Папинна семья, все, кто до войны оставался в Белоруссии, погибли. Их уничтожили фашисты. Двух сестёр отца расстреляли вместе с их детьми, как и всех евреев. Русские соседи потом рассказывали, что евреев заставили вырыть яму, поставили на краю и расстреляли. Среди них был пятилетний мальчик, Вова, сын моей двоюродной сестры. Я его знал по Москве. Он в июне 41-го поехал в Свислочь на летние каникулы к бабушке. Люди говорили, что земля в яме шевелилась два дня и две ночи. Уцелели двое. Дядя Семен успел уйти к партизанам в лес, а его четырехлетнюю дочку Иду взяли русские соседи, прятали у себя. Как-то раз глубокой ночью дядя пришел ее навестить. Он ее очень любил, не мог без нее. Его заметил русский полицейский и тут же доложил коменданту. Арестовали и дядю, и девочку. А комендант этот немец, видимо, был неплохой человек, не хотел их убивать. Сосед, который при этом присутствовал, нам потом говорил, что по глазам коменданта увидел, что тот не зверь, потому что когда ему рассказали историю про дядю и девочку, которую скрывали соседи, у того глаза стали влажными, покраснели. И комендант велел русскому полицейю отвести их в поле и прикончить. Конечно, рассчитывал, что полиция их отпустит, понятное дело. Тот действительно отпустил. Сказал: "Бегите в лес". А потом выстрелил в них. После войны его арестовали, дали 20 лет. Но позже, может, и помиловали. В День Победы я встретил на Красной площади всех моих знакомых, приятелей, всю консерваторию, всех. Было великое ликование. Мы не сомневались, что теперь настанет настоящая жизнь, начнется мирное строительство, и социализм принесет неисчислимое благо. Это была эйфория настоящая. Я верил. Несмотря на историю моей семьи, на процессы 30-х годов, в которые хоть я был мальчишкой, Не вызывали у меня ни малейшего доверия, а только ужас. Знаете, даже какой-то крупный русский государственный деятель, чуть ли не Витте, писал, что большевики проповедуют во многом христианские идеалы. Правда, говорит, они хотят ликвидировать частную собственность, величайшее завоевание человечества, а личность не может быть свободна без собственности. Про частную собственность я не думал, Но меня тоже привлекали эти идеалы. Например, говорили: в советской конституции будет такой пункт, что член партии не должен иметь личную машину, а должен пользоваться общественным транспортом. И я думал, будет такое, вступлю в партию. Мне нравилась идея равенства. Не нравилось, чтобы одни богатели, пока другие бедны. Я, в общем, был готов всё отдать. Другое дело, что у меня ничего не было. Сейчас не мог бы, а тогда мог. Но не потому, что теперь что-то есть. Было другое время, и я был другой. Я был моложе, не обладал таким богатством всяких недугов, и у меня перед глазами другой мир стоял, или я смотрел на мир другими глазами, что одно и то же, наверное. Если и были у них идеалы, всё это выродилось. Партийные чиновники стали вельможами, Такой анекдот, помню, ходил. Смотри, какая шикарная машина промчалась. Кто это? Как кто? Слуги народа. Но вот сразу после войны чувствовался подъём гражданского чувства. Люди верили, что зло побеждено, и раз мы были едины перед лицом врага, то и между собой больше не будет никаких разделений. Быстро выяснилось, что это не так. Когда из плена возвращались домой русские пленные, их сажали в тюрьмы сразу, первым делом. Мы думали, мы так возмущались, ведь эти люди уходили на фронт добровольцами. Скажем, все Волотопилин, прекрасный пианист, мой знакомый, он разве виноват, что в плен попал? Не хотел умирать, ему было предложено либо в плен, либо убьют на месте. Он остался жив. а когда вернулся, просидел в сталинских лагерях. И так многие, очень многие, огромная часть народа победившего в войне. У Николая Заболодского есть стихотворение, которое он написал в сорок восьмом году. Все тогда прекрасно понимали, о чём это. Я помню наизусть. Вылетев из Африки в апреле к берегам отеческой земли, Длинным треугольником летели, утопая в небе журавли. Вытянув серебряные крылья, через весь широкий небосвод вёл вожак в долину изобилья свой немногочисленный народ. Но когда под крыльями блеснуло озеро, прозрачное насквозь, чёрное зияющее дуло из кустов навстречу поднялось.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 И заря над ним образовала золотого зарева пятно. Какая несчастная наша страна и какой гениальный был Чидаев, который всё про неё понял. Он написал ещё в пушкинское время: "Наше назначение преподать урок миру, и один Бог знает, сколько в страдания и слёз будет стоить этот урок". За что был объявлен сумасшедшим? Но свой собственный путь к пониманию того, какая катастрофа случилась с Россией, мне ещё только предстояло пройти.